Глава вторая. «Тирк, ты не можешь ворваться во дворец!» — воскликнул Александр, теряя контроль над собой. «Я знаю!» — медленно протянул сидящий в кресле Сайрт. Алекс знает, что это спокойствие обманчиво. У Тирка застывший сосредоточенный взгляд. Лицо непроницаемое, поза неподвижно Это очень плохой знак. Внутри он бушует и в любой момент может совершить нечто непредсказуемое. Уж он-то знает. «Не совершай глупости ради этой девчонки, слышишь меня?» Пытался достучаться до него друг. «Почему ты им не помешал?» Тирк наконец-то поднял на него взгляд. «Ты ведь мог отстоять ее!» «Я же не идиот, чтобы лезть на рожон!» Развел руками Александр. «Ссориться с императором из-за твоего увлечения?» «Нет уж воль. Ты его племянник, какая-никакая родня, а я?» «Меня он растопчет и даже не вспомнит моего имени!» «Он похитил Миару из крепости!» — возразил ему Тирк. — А ты поклялся защищать крепость от любых посягательств. Это наша территория, где хозяева только мы. — Это территория, на которую запрещен вход женщинам, — напомнил Алекс. — Ее вообще не должно было здесь быть. Тирк ничего не ответил. Посидев еще немного, он внезапно поднялся с самым решительным видом. — Тирк, умоляю! — Алекс закрыл глаза и устало покачал головой. — Ты ведь не пойдешь войной на императора, верно? Со слабой надеждой спросил он. «Верно», — подозрительно легко согласился Саэрт. «Что ты задумал?» — потребовал ответа Александр. «Я намерен отстоять свою честь и защитить свою женщину», — рыкнул на него Тирк, впервые после инцидента проявив эмоции. «Миара не твоя женщина», — ответил ему друг холодно с неприятным холодком. «Ты же знаешь, правила лучше меня. Нельзя привязываться к женщинам. Алена не такая, как остальные» произнес Тирк несвойственную ему фразу. «Ее нужно вернуть, чего бы мне это ни стоило». «Зачем? Чтобы что? Жениться на ней ты не можешь, а ее дядя наверняка уже подыскал ей влиятельного жениха. Тирк, не сходи с ума, ты же совсем не идиот. Ради женщины идти на такие риски». «Если я утрусь этим плевком, то могу распрощаться со своей честью», вскричал Тирк, теряя терпение. «Я не прошу тебя рисковать своей головой. Просто помоги мне, прикрой! попросил сайрт взяв себя в руки хорошо согласился алекс и внутренне устыдился своей реакции что нужно делать не бойся армию вести на дворец я не собираюсь успокоил его тирк но как бывший наследник трона имею право посещать светские мероприятия ты никогда даже не вспоминал об этой привилегии удивился александр загнув бровь не до того было буркнул тирк в ответ что ж хорошо допустим но где тебя требуется прикрыть «Меня во дворец никто не приглашал. Забыл, что я сын моряка?» — фыркнул Алекс. «Он никогда не был белой костью». «Непростой крестьянин, конечно, но и не аристократ. Военное сословие — не самая почитаемая каста в обществе. Обычно таких не приглашают во дворец». «Я имею право взять с собой любого, кого посчитаю нужным», — уверенно ответил ему Тирк. «Или ты забыл, что принцу полагается иметь свиту?» Александр лишь неопределенно хмыкнул. Он вообще не знает о том, что там полагается иметь принца. Он этих аристократов в глаза не видел, пока не попал в крепость. Тут люди с самого разного происхождения. Сильные войны рождаются и в семьях королей, и в среде крестьян. Не стань Александр Сайрдом, разве довелось бы ему водить дружбу с принцем? Они абсолютно разные. а В обычной жизни тиргуя в голову не пришло бы приблизить к себе сына моряка. Но крепость уравнивает всех. Деление названия весьма условное, по сути, все здесь — братья. «Кто еще пойдет?» — уточнил Алекс без особого энтузиазма. «Пара человек!» — поморщился Тирк и начал плести заклинания, распределяя их на своем теле. Александр присмотрелся повнимательнее. Заклятие невидимости, которое активируется простым прикосновением к виску, отвод глаз, несколько атакующих и... «А зачем тебе связывающее заклинание?» — нахмурился Александр. В их арсенале оно встречается нечасто, но такое обычно заготавливают для варков. — На всякий случай. — Туманно отозвался Тирк, окинув друга мрачным взглядом. — С кем ты собрался там сражаться? — недоуменно спросил Алекс, но стоило посмотреть в глаза другу, и его мотивы стали ясными, как день. — Тирк, только не это! — выдохнул Сайерт, прикрыв глаза. — Собирайся, времени мало! — бросил ему друг и открыл портал.